Прикроют на самый крайний случай. но ну, нервишки все равно того. Работают нервишки. Хочется надеяться, что те с ходу огонь не откроют еще на подъезде. Из двух автоматов можно дел натворить. Пусть на мне и жилет. Шляпа, очки. Тоже особо лицо запомнить никто не должен. Внедорожник медленно подъехал к грузовику. Остановился. Я кивнул Славе. Давай, пошел, дальше по команде.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 «Ложись!» – Слава пригнулся и отскочил в сторону за машину. Я сдвинулся правей, выронив сумку и скидывая скорпион. Прямо у экспедишна рванула световая граната, а из кузова грузовика повалили люди в шлемах и броне. Откинулся тент кузова машины Пэта, и оттуда на грабителе уставились еще два ствола с глушителями. Крик, шум, но противник сообразил сразу, что сопротивляться не стоит. Автоматы полетели на землю.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 «И, кстати, тебе клуб забирать надо будет», — я усмехнулся. Демпси написал больше. «Я Славе не все рассказал». Михалыч не смог не принять груз, который доставил Хорхи. Причем посадку его самолет совершил не в аэропорту, а на грунтовой полосе в сорока километрах от порта Франка, как удалось отследить с поднятого самолета разведчика, следившего за полетом почти от самого Нюрина. И, судя по всему, груз был перекинуть на машину.